Зачем разводишь здесь слякоть? Я узник, и мне никогда не выбраться из этой темницы. Все кончено. А я могу выйти и снова сюда вернуться. Это понятно, ведь ты совсем крошка. А я беспомощный верзила, и мне не на что надеяться. Только не плачь. Я помогу тебе. Ведь ты спас мне жизнь хотя сам подверг ее опасности. — Жди здесь. Малютка поторопился прочь и пропал в трещине каменного пола. Ассет стал ждать. Ничего больше делать не оставалось, но он и не надеялся, что муравей сумеет ему помочь. Прошло довольно времени, и, наконец, из щели показались нервные усики муравьишки, а затем и сам он в сопровождении двух товарищей. Они втроем волокли сверток величиной с большую хлебную крошку. Для существ их размера он мог бы послужить периной. Подтащив сверток к ногам Сета, они положили его на землю. Что-то почти невидимое было аккуратно завернуто в клочок темного листка, который то ли зашили, то ли обвязали тончайшей нитью. «Ну вот», — сказал муравей, — «это поможет». И что мне с этим делать? — Съесть, конечно. — А что внутри? — Три папоротниковых семечка. Это особенные семечки. Они собраны, разумеется, в мире за стеной. Сет заколебался. Он хотел было спросить, и что тогда будет? Но муравей велел ему — поторопись. Таким же категоричным тоном, как тон госпожи Катитой пандемос. Сет положил семечки на кончик языка. Они растворились, оставляя вкус тенистого леса. И словно тысячи игл и булавок разом впились в него. Страшно закружилась голова. И вдруг он понял, что стоит рядом с муравьем, и ростом стал всего лишь раза в два выше его. Теперь, когда муравей так вырос, вернее, когда он, Сет, уменьшился, муравей стал казаться грозным и загадочным. На Сета смотрели огромные черные глаза. Открывались и смыкались жвалы, большие, как ножницы для стрижки овец. — Теперь мне еще хуже, — сказал Сет. — Я совсем беззащитен. Меня может случайно растоптать свинья или ослик, может склевать курица или голубь. — Пожалуйста, сделай так, чтобы я стал прежним. — Я же сказал тебе, — возразил муравей, и его скрипучий голос теперь напоминал раскаты грома, что могу выйти отсюда и так же легко вернуться. А если могу я, можешь и ты. Следуй за мной. Так началось жуткое путешествие по извилистому подземному лабиринту. Главный муравей шел впереди, а двое других, схватив это за руки, деликатно, но уверенно направляли его шаг в полной темноте. Они двигались легко, а он все поскальзывался да спотыкался. Спустя некоторое время за очень крутым поворотом их встретил очень яркий солнечный свет. Сет так отвык от солнца, что долго щурился до да моргал, а его глаза наполнились слезами. Он не видел, где находится. Вокруг росла трава, а он был у самых ее корней».